«А вы даже не представляете, как я несчастлива снова находиться здесь», — прошипела девушка, ощутив такую знакомую и спасительную ярость где-то глубоко внутри себя. Позади испуганно кашлянул Рони, словно не ожидавший подобной реакции от племянницы. Лути, в свою очередь, неодобрительно качнул головой, но промолчал. «Узнаю у дикого зверька». которого я некогда приручил. Дэмиен тихо рассмеялся. Не думал, что уроки послушания так быстро забываются. Впрочем, у нас будет целая вечность, чтобы повторить их. Эвелина криво ухмыльнулась, с трудом выдерживая равнодушно оценивающий взгляд императора. Она понимала, что поступает сейчас, мягко говоря, неразумно. «Не стоит злить и выводить из себя того, в чьих руках находится твоя жизнь». Но ничего не могла с собой поделать. Слишком горько было ей вспоминать, чего и кого именно она лишилась по воле этого человека. Дэмиен с интересом приподнял бровь, осознав, что девушка не намерена сдаваться и отступать в безмолвном поединке. «Я чувствую, на этот раз задача будет намного труднее», — довольно отметил он. «Что ж, тем веселее пройдет наше дальнейшее общение». Евелина ничего не ответила и на эту завуалированную угрозу. Что император может сделать с ней? Избить до полусмерти? Навеки бросить в самые глубокие подвалы дворца? Это не страшило ее». «Никакая пытка не в силах сравниться с тем страданием, которое она испытала, когда решила, будто Далеон погиб по ее вине. Девушке было по-настоящему больно только от сознания, что их дороги со старшей гончей навсегда разошлись, и она никогда больше не утонет в его родных фиалковых глазах. «Забавно». Так и не дождавшись реакции на свои слова, протянул император. С явным неудовольствием отошел от Эвелины к столу и позвонил в маленький колокольчик. В дверь осторожно стукнули, и, не дожидаясь ответа, в комнату степенно вступила пожилая дородная женщина в простом темном платье. «Ваше Величество!» Служанка остановилась на пороге и с достоинством поклонилась. «Что изволите?» «Лиша!» «Отдаю в полное твое распоряжение эту девушку». Император, не глядя на Евелину, указал на нее рукой. «Помыть, причесать, подобрать одежду. Никаких штанов или брюк, только платье». «В каких покоях ее устроить?» — спросила женщина, окидывая свою новую подопечную внимательным взглядом и невольно морщась при виде широких, антимагических браслетов на ее запястьях. «Рядом с моими». Евелина не сдержалась и скрипнула зубами, когда услышала это решение. Демиан, словно почувствовав смятение своей бывшей ученицы, развернулся и подарил ей чарующую улыбку, после чего жестко пояснил, точнее, в смежных с моими, «Лути». «А ты проследи, чтобы нашу гостю очень хорошо охраняли, на всякий случай». «Должны ли мои люди присутствовать при купании или переодевании Велины?» Сухо поинтересовался мужчина.